Эпилог. Три дня спустя. Снег летит крупными, белыми хлопьями, засыпая двор Академии. В коридорах стоит непривычная тишина. Все переваривают случившееся. Я иду на занятия и не могу понять, что я, собственно, делаю здесь. Ведь могла бы давным-давно уехать. Именно это было моей целью. Свобода. Меня ничего тут не держит, но вместо того, чтобы мчаться в срединные земли, я вызвала Ребекку и жду приезда Маркуса. Замок готовится встречать гостей. Здесь собираются ученики опального магистра. Не все, конечно, но самые верные. Что среди них делаю я, вечная предательница? Наслаждаюсь победой? Это вряд ли». Скорее уж питаюсь чужой ненавистью. Испуганные и потерянные студенты Стараются не показываться никому на глаза, А люди из Макстража, молчаливые, Одетые в строгие черные костюмы, Уже кажутся в замке своими. Весть о черном магистре прокатилась По всем северным землям И донеслась даже до срединных земель. Магический мир стоит на ушах. «Добрый день, студенты! Здороваюсь я и прохожу к кафедре. Длинная атласная юбка шуршит при каждом шаге. Я привычно присаживаюсь на стол, и рядом со мной тут же появляется п у ш и с т е н ь к о Он осуждающе смотрит на меня алым глазом. Кажется, кот снова ожидал увидеть не меня. Но сегодня остается, а не исчезает со злым шипением. Смирился?» Или понял, что лучше один хозяин, чем ни одного. Записывайте тему сегодняшней лекции. «Это ведь ты сдала его!» Доносится злой голос из центра аудитории. Я смотрю на Патрика, но ничего не отвечаю. «Ты снова предала его, чтобы занять его место?» «Пиши тему, Патрик. Магистра больше тут нет. Слушаться придется». Меня